Ранним утром, хорошо встав ото сна и посмотревшись в зеркало, перебирать цветы, поставленные с вечера. После обеда, хорошо опустив полок, прилечь в спальне. Вечером приятно отходить ко сну, надев спальный халат и сандалии. А ночью хорошо нежно беседовать в постели при слабом свете лучины, а потом вместе уснуть. Вэй Юн, как и любой другой китайский автор, с увлечением говорит о романтических радостях вольного парения духа, внушаемых видом прелестной женщины. Но радостью «си» в китайских текстах именуется и совокупление. И эта радость постигается через обуздание полового инстинкта, быть может, самое глубокое и непосредственное проявление игровой стихии в человеческом опыте. Игра в любви есть уже начало культивации духа. Оказывается, подвиг самосовершенствования и чувственное наслаждение имели в китайской традиции общую основу, и этой основой была чистая радость игры. С этой точки зрения эротика в позднем императорском Китае вдруг оказывалась венцом размышления о великом пределе бытия. Правда, в отличие от Европы, китайский эрос позволял совместить метафизику любви с ее плотской чувственной стороной. Последнее столетие царствования Минской династии ознаменовалось вспышкой интереса к эротизму во всех его видах. Признание значимости женского лица зеркала до крайности обострило коллизию двух неразделимых и все же несводимых друг к другу сторон человеческой эмоции. Чувственности и рефлексии а в равной мере и двух весьма несходных жизненных позиций – требования внутренней дисциплины, морального императива воли и ветренности эстетического восприятия жизни. Параллельное усиление обоих начал эмоциональной жизни вело к весьма неожиданному, даже парадоксальному результату. Сильное чувство, прежде всего страстная любовь, могло оказаться средством достижения высшей просветленности сознания – Причем мужчина и женщина оказывались в нем совершенно равны. Известна поговорка того времени. Хотя мужчина и женщина разные, в чувствах и желаниях они одинаковы. В большинстве случаев уже давно известная в даосизме и буддизме, но скандальная в конфуцианском обществе мысль о нравственной силе любовного чувства маскировалась под апологию общественной морали. Как писал Фэн Мэн Лун в своем классифицированном собрании истории любви, преданность государю, почтительность к старшим и все героические поступки ущербны, если они проистекают из ума, и подлинны, если они проистекают из чистого чувства. Муж, лишенный чувств, не может быть справедливым. Жена, лишенная чувств, не может быть целомудренной. Пошлые конфуцианцы знают лишь, что принципы определяют чувства. Откуда им знать, что на самом деле чувства являются основой принципов? Жизненная воля трав и деревьев превращается в почки и бутоны. Любовь — это жизненная воля человека. Кто из людей не имеет своих бутонов? И как может любовь обмануть человека? Люди сами обманывают себя посредством чувств. Для Фэн Мэн Луна любовное чувство — есть та нить, на которой держится все сущее в мире — и он не без вызова объявляет себя проповедником религии любви, которая заслуживает названия отдельного учения наряду с конфуцианством, буддизмом и даосизмом. Фэн Мэнлун Лун выделяет 24 категории любовного чувства, начиная с преданности благочестивых вдов и кончая любовной страстью к чудовищам и камням, вольно или невольно смешивая нормативные и ассоциальные проявления чувства. Характерно также собрание рассказов о развратных обитателях буддийских монастырей. «Монахи в пучине греха» — одно из ранних эротически-дидактических произведений Минской эпохи. Истории, вошедшие в эту книгу, производят двойственное впечатление. С одной стороны, они напоминают о гибельных последствиях распутства. Героев их непременно ждет справедливое возмездие. Но, с другой стороны, наводят на мысль, А вреде аскетической жизни лишь раздувающий костер страстей. Мелькают в ней и намеки на то, что тот, кто и в страсти способен поминать Буду, может обеспечить себе блаженство после смерти. В последние десятилетия Минского царствования уже можно услышать и откровенные заявления о благотворности эротического чувства для духовного совершенствования. Любовь к добродетели все равно, что любовь к женской красоте. «Только умный юноша способен на то и на другое», — заявляет литератор Су Шенфу. Сходную мысль высказывает в одном из своих эссе влиятельный критик Цан, Цань Цаньи. «Только умные юноши ценят радости плотской любви. Благодаря своему уму они достигают высшего понимания, расширяя до предела свое знание, после чего они возвращаются к обычному. Вот что значит от чувства прийти к истине». Будда говорил, что все живые существа исправляют свою природу через любовную страсть. Кому же под силу избежать жизненных пристрастий и оков чувственности? Дун Юэ в предисловии к своему роману утверждает, что избавиться от страстей можно лишь сполна отдавшись страстной жизни и ссылается на буддийскую сентенцию «Когда достигаешь предела чувственности, прозреваешь свою природу». В широком же смысле всякое чувственное возбуждение могло мыслиться как пролог к внутреннему прозрению. Вспомним, что Дун Ци Чан считал влюбленность в антикварные предметы способом культивирования душевного покоя. В даосских боевых искусствах для воспитания покоя духа использовалось чувство страха. Само же действие жизненной энергии в человеке даосские учителя уподобляли внезапному пробуждению от испуга, пережитого во сне.